Глава 5 Кают-компания представляет собой большую комнату со столом посередине. Вокруг стола расставлены стулья. Справа от двери буфет, слева окно. В левом углу возле иллюминатора стоят два кресла. Очень миленько. «Донна Коста и Сильва, Дон Смит!» Радушно встречает нас капитан, словно не было презрительных взглядов в сторону Смита. Не видела бы собственными глазами, ни за что не поверила бы. «Только вас мы и ждем!» Не удержался от подколки Перейра. «Я делаю вид, что не замечаю его шпильки». Дон Смит напротив. «Капитан, мы пришли, как только Юнга нас позвал к столу». В его голосе тщательно скрываемое раздражение. «То ли Дон Смит вообще не любит людей...» То ли мы с капитаном умудрились попасть в число счастливчиков, которых он занёс в свой личный чёрный список. Капитан фыркает, но сдерживается. Только перепалки нам и не хватает во время обеда. Мы усаживаемся, причём помогает мне сесть капитан Перейра. Сам усаживается рядом. По другую руку от меня помощник капитана, Дон Смит и судовой врач такая тесная, дружная компания друзей. Стол уже частично сервирован, и по удивленному лицу Дона Смита понятно, что расстарались на этот раз ради меня. Белая скатерть, фарфоровые тарелки, ложки и нож. Вилки, уже известные в Европе, естественно, не подали. Я сомневаюсь, были ли они у них. Вилки использовались еще древними греками и упоминались в Ветхом Завете – Дословные упоминание запамятовала, да не суть. Важнее, что она известна достаточно давно. Была она сначала с одним острым зубцом, потом с двумя зубцами и, наконец-то, с тремя. Использовалась для того, чтобы извлекать из котла или жаровни куски мяса и нарезать его на столе. Сколько веков прошло, а просвещенные европейцы вновь кушают руками. По правилам этикета предписывалось –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 На столе уже стояли сухари, апельсины, немного сыра, небольшой кусочек сливочного масла, бутылки с вином и кувшин с молоком. Сказать, что меня поразил стол, это ничего не сказать. Я просто в шоке. Апельсины, молоко и масло удивили меня. Моё изумленное лицо служит лучшей наградой капитану, который так расстарался. Не удивляйтесь, Донна Виктория. С достоинством произносит капитан. «Этот стол для вас». «Я так и поняла, капитан Перейра. Благодарю вас. Я оценила ваши старания». Улыбаюсь я привлекательному капитану. «Называйте меня Тори. Я привыкла к этому имени. Викторию я приберегаю для королевских приемов». Мужчины смеются, оценив мою шутку. Даже нахохлившийся, как петух, Дон Смит одаривает меня улыбкой. «Что обычно подают к столу на кораблях?» – спрашиваю я, никому конкретно не обращаясь. «На военных кораблях и тех, кто не перевозит пассажиров, основное меню – сухари и вяленое мясо», – отвечает мне доктор. «Только такие большие галеоны, как наш, могут позволить себе держать в трюме несколько коз и кур». Но если есть молоко и яйца, почему бы не испечь пирог, к примеру? Любопытствую я. Вот об этой стороне вопроса я почти ничего не знаю, так как не интересовалась никогда, что же ели на кораблях. В приключенческих романах стол у капитана удивлял разносолами. Кажется, даже коки-пиратов пекли пироги для команды. Сырость на корабле не позволяет долго хранить муку. «Мы берем ее на борт и используем в начале плавания, пока в ней не завелись нежелательные жильцы», — говорит доктор. «Простите, если испортил вам аппетит, Донна». «Приятного мало, но такова правда жизни, и тем более я сама спросила», — улыбаюсь я доктору. «Кок приносит нам суп с курицей и яичницу на сале». Изголодавшиеся по нормальной еде мужчины набрасываются на еду. Есть ложка яичницу непривычно для меня. Капитан разливает по бокалам вино. Опять же, я думала, что все моряки пьют ром. Я считала, что на кораблях были проблемы с питьевой водой, поэтому решила поинтересоваться, как обстоят дела на Золотой Лане. Капитан Пирейра, простите меня за мою, может быть излишнюю любознательность, но как обстоят дела на кораблях с питьевой водой? Она же тоже долго не хранится, затухает. Мы стараемся делать запасы питьевой воды еще до отплытия. Заполняем бочки водой и размещаем на нижней палубе. Их еще дополнительно используют для стабилизации центра тяжести корабля. Капитан смотрит на меня, чтобы выяснить, Интересно ли мне и продолжать рассказ или не стоит? Мне очень интересно, и всем своим видом я показываю это. Для обеззараживания воды используем серебро, помещая монеты на дно бочек. Скажу больше, прекрасное Доннатори. У нас есть даже специальная должность, что-то вроде контролера за расходом воды. В его обязанности входит вести тщательный учёт И контроль над расходованием запасов с тем, чтобы можно было рассчитать объем до прибытия в промежуточный пункт, где мы пополняем запасы воды. Я делаю глоток. Очень неплохое вино. Не скажу, что знаток вин, но в поездках пробовала в разных странах, так что есть с чем сравнить. Вкусный сыр. Говорю я, заедая им вино. «Кок делает из козьего молока», сообщает капитан. «А почему бы не брать с собой готовый?» Удивляюсь я. «Потому же, что и муку, и хлеб плесневеет и становится опасным», отвечает доктор. Вино подействовало расслабляюще и на меня, и на мужчин. Капитан отваживается задать мне вопрос. «Донна Тори», «Зачем вы едете из цивилизованной Португалии в этом богом забытую страну?» «Насчет цивилизованности я бы поспорила, но здравое зерно в рассуждениях есть». «Вышла замуж», — коротко отвечаю я. «Примите мои соболезнования», — говорит капитан, потом опомнившись, что сказал не то исправляет. «Я хотел сказать «поздравление». Первое больше уместно в данном случае. Девушке, которую выдали замуж непонятно за кого на другом краю света, остается только соболезновать. Да и жизнь в Бразилии далека от идеала. Антисанитария, тропические болезни, колониальные войны. Прелесть, а не жизнь. «Благодарю вас, капитан», – отвечаю я, а Дон Смит хмурится. Я во время обеда не смотрела на Смита – а он умудрился выкушать уже две бутылки вина. Язык его развязывается, и он хвастливо говорит. «Если бы вы знали, за кого она вышла замуж, то прикусили бы языки». Дон Педро Верейра владеет самыми большими плантациями сахарного тростника в Бразилии. У него два сахароперерабатывающего завода и даже несколько кораблей, которые доставляют его груз в Европу. Звучит солидно, мне нравится. Вот бы еще он был хотя бы приятной наружности. Можно будет сказать, мне повезло.